8 апреля. Какой же я осел! Я даже не понял, о чем она говорит. Вчера вечером я прочитал книгу по грамматике, и в ней все объясняется. А ведь мисс Кинниан старалась внушить мне то же самое. Я проснулся посреди ночи, и в голове у меня все прояснилось. Мисс Киниан сказала что я вышел на плато. Это вроде плоской вершины холма. Когда я понял, зачем нужна пунктуация. Я перечитал все свои отчеты с самого начала. Боже мой, сколько ошибок! Я сказал мисс Кинниан, что хочу исправить все ошибки. На что она ответила? Профессор Немур не хочет ничего в них менять, поэтому он и разрешает тебе оставлять их у себя, чтобы ты видел свой прогресс. Чарли, ты просто молодец! Это приятно. После урока я зашел к Алджернану и поиграл с ним. Мы больше не бегаем на перегонки».